Глава 29 девятая Прервав связь с Синзи, Кента тяжко вздохнул. В данный момент он сделал все, что мог. Теперь остается надеяться только на Щукина. Синзи просто не сможет быстро убить двух виртуозов и мастера. Вздохнув еще раз, Кента прикрыл глаза и запрокинул к потолку голову. Постояв так несколько секунд, Он осмотрелся в поисках места, куда можно было присесть. Ближайший стул находился у большого стола с картами, куда он, окинув напоследок взглядом экраны, на которые дроны транслировали видео, и потопал. Оставалось только ждать и надеяться, что самое паршивое в любой работе. Усевшись на стул, Кента повернулся таким образом, чтобы видеть трансляцию с дронов, но там сейчас не происходило ничего важного. Если так, можно выразиться в целом об очень важных боях. Потерев переносицу, у Кента уже решил заняться другими участками фронта, но в этот момент раздался голос оператора дронов. «Кояма-сан! Связь с дронами Аматеру-сана пропала!» Резко подняв голову, Кента впился в погасшие экраны глазами. «И правда, что там произошло-то, демоны? Стоило немного отвлечься и на тебе!» Поднявшись на ноги, он быстро подошел к оператору. От дронов сигналы есть?» — спросил Кента. «Это важно для понимания, сбиты дроны или просто связь пропала?» «Да», — ответил оператор. «Дроны я вижу, но связаться с ними не могу». «Да что там...» Поджав губы, Кента быстро переводил взгляд с одного экрана на другой, потом на тот, что транслировал бой Щукина, где все было нормально, и обратно. «Мы ведь отправили в тот квадрат дроны», — произнес Кента. «Сколько им еще лететь?» «Минут десять», — ответил оператор. «Демоны!» — прошептал Кента. «Да что ж за день сегодня!» «Есть связь с одним из дронов!» — произнес оператор чуть громче. Обычного, что выдавало его волнение. «Есть картинка! Попробую его поднять!» На одном из экранов появилось изображение куска асфальта. Видимо, после потери связи с дронами те банально упали. Вот картинка на мониторе задергалась, повернулась. Казалось, что дрон немного взлетел, потом вновь упал, но при этом изображение было уже более... понятным можно было определить положение дрона, чем оператор и воспользовался подняв его в воздух демоны тебя подери синзи пробормотал кента что там у тебя произошло все желающие в тот момент могли видеть задымленную находящуюся посреди сильного пожара площадь посреди которой валялось два тела с отрубленными головами. При этом Синзи неторопливым шагом направлялся к третьему противнику с мечом в руке. Кента так и не понял, сколько ударов нанес Синзи. Вроде один, но какой-то чуть более растянутый, чем нужно. С учетом его скорости это могли быть как два удара, так и пять. В этот момент Кента осознал, что просто не хочет принимать реальность, оттягивая данный момент левыми мыслями. Но факт оставался фактом. Аматеру Синзи за минуту или меньше убил двух виртуозов и мастера. Причем Кента своими глазами видел, насколько легко он это сделал. Да, дрон транслировал смерть только одного человека, но это был не абы кто, а виртуоз. Высочайший ранг бойца, если забыть про повелителей стихий, который умер менее чем за секунду. Как? Немного постояв, запрокинув голову, юный аматеру, казалось, встряхнулся. Что из-за не очень качественной картинки Кенти могло показаться, после чего, сорвавшись с места, помчался на север. Все. Кажется, все. Теперь они точно выиграли. Но, демоны, тебя подери! Как? Как такое возможно? Выбравшись из подбитой машины, Чук и Гек направились в сторону разорванного надвое тела. Двигались вдоль здания. ведя дулами автоматов из стороны в стороны. Место вроде безопасное, но лучше перебдеть. Подойдя к останкам уже бывшего принца, осмотрелись. Эм, подал голос геконов. — «а как его опознать-то? У него же даже головы нет». «Вон она!» — кивнул вперед Чукинов. «У двери». Посмотрев в ту сторону, Гек со вздохом произнес. «Ну и работенка!» «О!» — А вон и рука, — заметил Чукинов. — На ней вроде нашивка с гербом должна быть. — Что стоишь? Иди голову проверяй, а я руку. «Да, — Да-да, — пробормотал Гиконов, после чего резко выкрикнул. — Опасность спереди! Скакнув вправо, оба бойца прижались к стене здания, наведя автоматы на троих неизвестных, выбежавших из-за угла с другой стороны улицы. Определить, откуда они, не представлялось возможным, в основном из-за расстояния. Понятно было только одно — все трое были одеты в черные МПД. Но по мере приближения становилось понятным, что это не филиппинцы. Вряд ли их враги будут молевать на груди герб Аматеру. К тому моменту, как трое неизвестных приблизились к трупу, Чук и Гек уже находились возле подбитого БТРа. Точнее, Гек находился возле, а Чук — внутри. Остановившись возле убитого принца, точнее, возле его головы, Трое незнакомцев подняли руки. Выглядели они, кстати, несколько оплавленно. Видимо, недавно в бою побывали. «Такану Кизаши!» — произнес один из них. У него на руке еще странная когтистая перчатка была надета. «Командир темной молнии! Назовитесь!» «Че этот тип орет?» — спросил Геконов, чуть повернув голову в сторону открытого люка машины. «А мне откуда знать?» — ответил Чукинов. «Я по-японски не шарю». Но это явно не филиппинца, заметил гиконов «Назовитесь», — повторил японец, на этот раз на русском. «О», — выдал Геконов. — «ПП-66! Адский высер!» «Какахи?» — удивился японец. «Меня Такану Кизаши зовут, командир темной молнии». «Это вы его так?» — кивнул он на труп. «Мы выполняли приказ», — перестраховался гиконов «А то мало ли, вдруг эти типы хотели принца живьем взять». Опустив руки, Такану направился в их сторону. «Тело мы опознали», — произнес он, чуть приблизившись. И штаб предупредили. «Отличная работа. И опустить оружие уже. Напрягает». «Так в вашем отряде вроде все учителя», — произнес гиконов автомат тем не менее опустив. «Только вот Ацкому высеру на подобное всегда плевать было», — произнес приблизившийся токану. «Этот тип тоже учитель», — кивнул он себе за спину. «Был». «Да повезло просто», — слегка засмущался Гиконов, но в следующий момент резко поднял дуло автомата. Бля, Спереди!» На его возглас японцы резко развернулись. То, что они увидели, напрягало. В их сторону на огромной скорости, да еще рывками, приближалось нечто, какая-то тень. Различить что это не было ни возможности, ни времени. Вводя дулом автомата из стороны в сторону и пытаясь держать это нечто на мушке, Геконов был готов выстрелить в любой момент. И не стрелял он только потому, что японцы постоянно загораживали обзор. Тень то бежала не по прямой, а потом так же резко, как и появилось, это нечто остановилось возле них. Господин, выдохнул Геконов. Вы это? Задание выполнено, а матеру сама произнес Такану. Судя по всему, это его какахи так, да? – спросил Аматеру. Ну, как бы это… Сам не понял от чего, замялся Геконов. Так и есть, господин, – подтвердил Такано. Чук дебил, вылезай оттуда! Шепотом прокричал Геконов. Тут шеф нарисовался. Такано, вздохнув, произнес Аматеру: «Бери русских и дуйте на 137-й блокпост». блокпост». Есть, – ответил Такано. После чего Аматору вновь ускорился, скрываясь из виду. Несколько секунд на улице царила тишина. Вы все слышали? спросил такану. Слышали, произнес вылезший из машины Чукинов. Мне кто-нибудь скажет, почему Аматору Сан сразу на нас подумал? спросил гиконов Обернувшись на секунду, такану вздохнул. Остальные чище работают, произнес он. Только вы все взрываете. «Но это...» — приподнял руку Гиконов. «Мы не то чтобы... Да мы вообще не...» «Все!» — прервал его Такано. «Отставить разговоры! Бегом за мной!» «Какахизм какой-то!» — бурчал Гиконов, набирая скорость вслед за японцами. Пока бежал на блокпост каках, остановился всего дважды. Трижды, но третий раз был около самого блокпоста. В общем... Первая остановка была возле Щукина, дабы помочь ему убить виртуоза. Там еще обычные противники оставались, но с ними Щукин и сам прекрасно справится. Второй раз остановился возле тела принца, разорванного на части принца. Помимо самого трупа, там еще и токану со своими парнями был, плюс русский из адского высера. Признаться, сначала я был в некоторой растерянности. Непонятно, кто так бедолагу расчленил и зачем. Правда, потом я узнал русских, и все встало на места». Как ни крути, атакану более чисто работает. Правда, остается вопрос, какого фига против учителя послали двух воинов. Они же в принципе не могли ничего. Впрочем, о чем это я? Могли. И сделали. Ну и третье, уже скорее полуостановка, случилась возле блокпоста. Там я встретил какого-то старика. Не знаю, какой у него ранг был, уж больно быстро умер. Но по логике вещей это и был виртуоз. А один он потому, что какахи — это какахи. Просто так от них даже виртуоз не уйдет. Вот и этот, судя по всему, лишился отряда поддержки. Точнее, судя по звукам выстрелов, они остались воевать с адским высером. Что хорошо, значит, там еще есть кто-то живой. Сам виртуоз оставаться не стал, так как ему принца спасать надо было. На блокпосте я оказался через 14 секунд после убийства виртуоза. И выглядел он эпично. Начать стоит с того, что левое от меня здание горело, и именно там шел бой. А правая... Не могу сказать, что его не было. Технически часть дома еще стояла, но весь фасад был уничтожен. Такое впечатление, что он просто обрушился, перекрыв всю улицу. Ну и как вишенка на торте, завала того, что раньше было домом, ползком преодолевал МД. Если вспомнить, что отряду филиппинцев противостояли полтора десятка обычных пехотинцев, картина и правда выглядела эпично. Само собой, останавливаться, чтобы все получше рассмотреть я не стал. Сходу зайдя за спину МД, который успел таки среагировать на мое появление, благо улица, по которой я к нему бежал, была довольно длинной, я прожег кабину пилота молнией. Машина замерла, а я побежал внутрь дома, где все еще шел бой. Первый этаж был пуст, а вот на втором находились шесть филиппинских бойцов средних МПД, которых сдерживали трое пехотинцев из адского высера. В обычной ситуации филиппинцев такой враг не задержал бы, но идти на два крупнокалиберных пулемета, которые шмаляли через две небольшие амбразуры каменной стены, созданной с помощью бахира, им явно не хотелось. Замечу также, что на первом этаже лежали три тела их товарищей, которых, не уверен, но, кажется, взорвали. Впрочем, это могла быть и техника ветерана. В общем, какахи и без пулеметов как-то справлялись. Другое дело, почему их тут всего трое, Чувство жизни показывало, что все остальные сидят на четвертом этаже. Уничтожение противника не заняло много времени. Две молнии и принятые на защитный купол пулеметная очередь завершили этот бой. «Прекратить стрельбу!» — услышал я вопль со стороны каках. «И чего орет? Они ж там все рядом». «Изуха, ты что ли?» — спросил я, чуть увеличив громкость динамиков. «Назовись!» — был мне ответ. Синзи. «Ответил я. На это каменная стена опала песком, который тут же исчез. «Прошу прощения, что попали в вас, господин!» — подскочил ко мне из уха. Честно говоря, узнавал я его только по голосу. Оплавленное то тут, то там экипировкой, чумазой от копоти лицо не давали определить, кто именно передо мной. «Ты чего кричишь?» — удивился я. «Контузия, господин!» — он не то чтобы кричал, но говорил очень громко. «Мастер, когда отходил, кинул в нас воздушную бомбу. Чудом выжили?» «Ясненько», — пробормотал я. «Что уж тут бывает». «Тогда у меня один...» «Стоп, мастер?» «Два вопроса. Что с виртуозом и что с Ухаяси? «Парень был жив минут десять назад», — ответил капитан. «Виртуоз уничтожен». «Это как?» «Вы точно уничтожили именно виртуоза?» — уточнил я. «Так точно, господин!» — ответил он. «Я своими глазами видел его техники!» «Этот монстр видел техники виртуоза и выжил?» «А ушел от вас мастер, я правильно понял?» — задал я еще один уточняющий вопрос. «Так точно, господин!» — был не ответ. Посмотрев ему за спину, отметил, что там уже только один боец, которого тоже было сложно узнать, а второй... Судя по чувству разума, он в соседней комнате у окна, улицу контролирует. «Хорошо», — вновь перевел я взгляд на изуха «Я понял». «Где у Хаяси? «А, извини, туплю». «Они на четвертом все?» «Так точно, господин». «Раненые?» «Так точно, госпо...» «Я понял, не кричи, остановил я его». «Так, рядом никого. Помощь и целители будут тут минут через пятнадцать». Пока они не прибыли, я вас прикрою, так что займись отрядом». «Так точно, господин!» — отдал он воинское приветствие и, развернувшись, потопал в сторону своего товарища. «Пиксель!» — на этот раз именно прокричал из уха. «Хватай пулемет и дуй на четвертый этаж!» «Стоп! Пулемет оставь! Выноси раненых на улицу!» «А ты на улицу! Место подготовь!» — махнул он парню, который продолжал контролировать коридор у меня за спиной. «А ведь и правда часть дома-то горит!» Я тоже направился на четвертый этаж, по пути обдумывая услышанное. Какахи убили виртуоза. Как? Нет, я скоро узнаю, конечно, но как? Тут ведь мало знать, как они это с технической стороны сделали, как и хронологию. Мастера они вон тоже утопили. О том случае я знаю все, но до сих пор не понимаю, как у них это получилось. А тут виртуоз. Как они его уничтожили? Как так вышло, что 14 человек, среди которых всего три ветерана, уконтропупили виртуоза? Кстати, в доме я сейчас чувствую жизнь именно 14 человек, то есть эти чудовища еще и без потерь это сделали. Окей, раненые есть, но это такая мелочь. Поднявшись на четвертый этаж, нашел комнату с ранеными. Одиннадцать человек лежали и сидели, прислонившись к стене в пустом помещении. относительно пустом, так как разрушенная мебель все же присутствовала, но ее утрамбовали по углам. Интересно все же, как эти парни умудрились вынести виртуоза? Посторонившись, пропуская из уха и пикселя, выносящих из комнаты раненого, вошел внутрь. — О, псих! — узнал я одного из мужчин. — Ты что, танцевать пытался? — кивнул я на его явно сломанные ноги. — Мастер воздуха, господин! — пожал он плечами, после чего поморщился. Жахнул паном своей бомбой. Думал, все. — Охаяся где? — А, все, вижу. Нашел я взглядом парня. Он еще и выглядел вполне себе нормально, если не считать краснющие глаза. — Ну что, герой, повоевал? — На... — простонал он, покосившись на меня. Х -х -х -х — Хх. Что с ним? — повернулся я к психу. — Просто лежащий на полу парень, который выглядит почти целым, но не способен нормально говорить, вызывает нехорошие подозрения. «Не знаю, господин», — ответил он. «Перетрудился. В смысле, что-то там с Бахиром. Если бы не парнишка, нам бы всем конец настал». «С Бахиром?» «Ты жить-то будешь?» — присел я рядом с Хикару на корточке. «Пф!» — выдохнул он. «Ну, если помрешь, знай, виртуозы вы все-таки ушатали. Как-то». Пробормотал я в конце. — сумел он ответить. — Отцу так же говорить будешь? — спросил я. На что он закатил глаза. — Ага, — выдохнул он. — Ладно, хорош болтать, надо бы тебя вытащить, — произнес я, но, подняв голову, посмотрел на психа. Или тебя лучше сначала? — Я лучше тут посижу, господин, — ответил он. — Обезболивающие в кололи? — спросил я. — Да, — ответил он. «Но вы лучше сначала парня вытащите». «Какие вы тут все герои!» — произнес я, с легкой натугой поднимая Хикару на руки. Раненых вытаскивали не через подъезд, там все полыхало, а через дыру в стене первого этажа. Правда, все равно было неудобно, так что я немного подправил нижнюю часть дыры воздушной волной. Ну и успокоил подбежавших из уха с Пикселем. Те сразу не поняли, что это именно я тут стены доламываю. К моменту подхода помощи мы успели вытащить почти всех раненых и разложить их чуть в стороне от дома. Знакомых там не было, так что сначала я общался только с командиром, а потом с одним из трех целителей в остальное время. Физически он здоров, а матеру Матерусама поднялся целитель на ноги. У него явно проблемы с энергетикой. Я бы, может, и взялся что-то делать, но тут лучше отдать его целителям Охаяси, а то мало ли. «Хорошо», — слегка кивнул я. «Я понял, благодарю». Можешь другими заняться. Мужчина прав, способы лечения энергетики бахирщиков существуют, но не очень развиты. Если что-то пойдет не так, пусть лучшего хаяся сами хикару лечат. «Псих! Тебя что, ноги перебили?» — услышал я в стороне. «И как ты теперь танцевать будешь?» Повернув голову, увидел приближающегося токану и двух русских, один из которых присел рядом со служивцем, а второй подошел к капитану. Впрочем, через семь секунд после этого Изуха и Русский тоже пошли в мою сторону. Аматеру Сама, самую малость, наклонил корпус стакану. В ходе выполнения приказа Щукина-Сана моим звеном были ликвидированы три мастера. К сожалению, принца мы догнать не успели, доложил он. Также потом поднял я руку. В целом я знаю, что произошло, в частности изложишь в рапорте. «Так точно, господин», — кивнул он. Лучше оцени, что здесь произошло, усмехнулся я и, кивнув на идущего к нам из уха, продолжил. Эти зверюги умудрились до смерти отшлепать виртуоза и почти весь его отряд поддержки. Э, -э, -э, -э подвис стакану, именно они? Не вы, господин, уточнил он. Именно они, ответил я. Господин, произнес подошедший капитан, задание выполнено. Отряд поддержки виртуоза остановлен. «Только что мне доложили, что дополнительная цель уничтожена. В ходе...» «Погодь!» — поднял я руку. «Рапорты и доклады потом». «Лучше расскажи, как вы виртуозу умудрились на тот свет отправить». «Повезло, господин!» — ответил Изуха. «Подорвали его на тяжелой мине, которая закинула его в соседний дом». «В этот?» — кивнул я на упавшее здание. «Так точно!» — подтвердил Изуха. «Как только виртуоз оказался в здании, мы его подорвали. Здание подорвали!» Оно на виртуоза и упало. Как у вас, блин, все просто, покачал я головой. Это же нереально. Точнее, реально, но сколько всего должно было сложиться, чтобы получилось так, как получилось. И я просто не понимаю, как так-то? Просто подорвали. И полетел противник именно в ту сторону, куда надо. Фу ты. Да как виртуоз вообще на минус стал? Вот так вот бросил я взгляд на токану. «И думай, что хочешь». «Я не понимаю», — пробормотал Токану. «Вы его подпустили ближе, чтобы он к мине подошел?» «Нет, стоп, он что, пешком шел? А как тогда?» «Я тебе дам его рапорт почитать», — похлопал я по плечу командира темной молнии. «И даже тогда, ты, думаю, не поймешь». «Я же говорю, господин, повезло», — произнес Изуха. «Да ты всегда так говоришь», — отмахнулся я. — Русским из твоего отряда тоже вон повезло, — хмыкнул Токану. — БТР нашли с рабочей пушкой. Чужой. Именно там, где надо. — Серьезно? — качал он головой. — Я ревновать начинаю. — Похоже, теперь не мы лучший отряд в роду. — Да не, вы лучшие, — усмехнулся я. — Просто какахи сегодня это понятие до предела растянули. Теперь уточнять надо, кто в чем лучший. — Вы лучшие в целом, а они... — запнулся я. — В выживании. Обратил внимание, они виртуоза без потерь аннигилировали. М-да, — пробормотал такану. И тут мне в голову мысль стрельнула. — Слушай, — посмотрел я на капитана. — А как так получилось, что все раненые во время боя в одном месте оказались? Вы ж не таскали их туда под пулями? — Было несколько пауз, господин, — ответил он. — Они на нас волнами шли. Последние уже без мастера. — Повезло, — произнес я. «С другой стороны, господин», — заметил Токану, — «все те, кто их атаковал, могли бы и вместе с мастером уйти, причем сразу, так что демоны их знает, везучие они или нет». Вернувшись в расположение наших войск, первым делом отправился принимать душ. Напряжный выдался денек. Приказ на отвод войск от города уже был отдан, но такие вещи не делаются быстро, мы тут еще несколько дней будем присутствовать, скажем так. Поэтому спешить мне некуда. Да и в принципе теперь спешить некуда. Дело сделано, королевский род Филиппин захвачен, осталась сущая мелочь — договориться с королем о завершении войны на наших условиях. Впрочем, подумал я, выйдя из душа, тормозить тоже не стоит. Сейчас наша армия в режиме максимальной безопасности, но даже так кто-то еще погибнет. Мелочь, если смотреть в целом по армии, но крайне обидно, если спуститься на уровень простых бойцов. Похищенный из дворца король с родственниками уже на пути в Балер, где я и буду проводить переговоры. Там, к слову, и вся остальная его семья. Но и стоит упомянуть, что, несмотря на отход армии, мои йока и шпионы остаются здесь. Необходимо знать, к чему придут местные высшие аристократы в условиях отсутствия королевского рода. После душа отправился в штаб, где принял доклад по обстановке на данный момент времени. Ну а после доклада задумался о том, сразу ли ехать в Балер, Или лучше сначала пообщаться с членами Альянса? «Ну, здравствуй, герой!» — отвлек меня от мыслей, подошедший Кента. «Честно говоря, я думал, что ты меня уже ничем не удивишь». Вообще, он должен находиться на своем участке фронта, но, судя по всему, не удержался. Что и неудивительно, Кента через дроны стал свидетелем такого, что происходит далеко не каждое столетие. И вам не хворать, куяма-сан, ответил я, не вставая со стула. Присаживайтесь. Вы ко мне по какому-то важному делу? Пока Кента садился на свободный стул за столом я окинул взглядом штаб, в котором царила рабочая обстановка. Если кем-то хочет поговорить приватно, пожалуй, придется вставать. А так лениво. Хочу напомнить, что я не запрещал обращаться ко мне по имени, произнес Кента перед тем, как сесть. — Мы не настолько близки, — Кояма-сан, — ответил я. — А воспитание не позволяет мне обращаться по имени к чужому человеку. — Какой же ты злопамятный! — покачал он головой. — Ну, были между нами трения, и что? Перечеркнем, теперь годы дружбы? — Так обычно и бывает, — пожал я плечами. — Странно, что вы... А, ну да. Кояма же не настолько древний род, чтобы держать подобные вещи в голове. — Да уж, — проворчал он, — а Тарашеки прям под себя наследника выбрала. — Забавно, да? — усмехнулся я, поймав его взгляд. — Учитывая, что воспитала меня ваша семья. Кхм — кашлянул он в кулак. — И правда. — Так с чем вы пришли, Куяма-сан? — повторил я вопрос. — Не ради же поздравлений вы свой штаб покинули? — Ну, как бы и ради этого тоже... изобразил он легкое смущение в основном ради этого все таки ты сегодня фактически принес альянсу победу благодарю произнес я на мгновение закатив глаза а если по делу по делу усмехнулся он что с записью твоего боя делать отмечу что помимо меня его еще и пара слуг у хаяси видела запись произнес я задумчиво «Интересный вопрос. Отправьте копию у Хаяси, Фудзивара и Цуцуи. И предупредите их, что выкладывать запись в общий доступ нельзя. В остальном — на ваше усмотрение». «Я все-таки уточню. Кояма могут оставить себе копию?» — спросил Кента. «А то ты прямо не сказал». «Да, естественно», — отмахнулся я. «Ну а оригинальный файл отправьте от Арашики». «Хорошо, благодарю», — кивнул он. «Сыну вашему спасибо скажите». Дернул я плечом. В Балере я оказался только через день после захвата филиппинского короля. Мог бы и на следующий день, но, как доложил Сурей, на вечер следующего дня у филиппинцев было назначено экстренное совещание. Что они там решат, я не знал, и на всякий случай решил задержаться. К счастью, несмотря на общий воинственный настрой, У нашего противника не было сил что-то делать, плюс двоих их министра, финансов и обороны, организовали временный союз, который ратовал за ожидания. Им надоела эта война, как и те потери, что понесли их роды. Королевскому роду пиетета у этих двоих не было, так что им было плевать, что с королем и его родом сделают японцы. Главное, чтобы война, наконец, закончилась. А тут и япошки свои войска отводить начали, что, несомненно, положительный факт. В общем, к разговору с Армандо Дутерте, королем Филиппин, я был подготовлен на все сто. Весь род Дутерте... Забавно, но реально, весь род Дутерте располагался в одном из полицейских участков Балера, который мы предварительно подготовили, чтобы там было не стыдно держать аристократов, ну и чтобы бахира юзеры даже не помыслили о побеге. Сомневаюсь, что королевский род оценил наши старания, но кого это вообще волнует? Сам разговор происходил в комнате допроса, которая выглядела максимально классически. Маленькая комнаты, серые стены, одна из которых зеркальная, прямоугольный стол посреди комнаты и два стула. Сначала туда завели короля, где он мариновался ровно двадцать минут, после чего я к нему и зашел. «Добрый день, Ваше Величество», — произнес я, подходя к столу и кладя на него папку с бумагами. Ответил Дутерто не сразу. Семь секунд он смотрел на меня тяжелым взглядом. «Добрый!» — бросил он холодно. Одет король был в то, в чем его и похитили, то есть в военный мундир без знаков различия и одной медалькой за ранение. Помятый, хочу заметить, мундир, а ведь ему предоставлялась одежда. И белье, и одежда для повседневного пользования, и костюм. Волосы с просенью еще не забыли недавнюю прическу, но были слегка растрепаны, А вот окладистая борода... Впрочем, что ей будет этой бороде? Я, кстати, сомневаюсь, что седина у него настоящая. Мужику всего 55 лет, что для бахирщика вполне себе нормальный возраст. Ладно бы он не был королем, тогда можно списать седину на привратности жизни. Она у кого угодно может быть сложной. Но не у Дутерта. Я проверял. Даже свою медальку за ранение он получил в молодости, охотясь на пиратов. Тогда еще принц банально сломал ногу на лестнице, спеша принять участие в абордаже. «Думаю», — отодвинул я стул, — «вы понимаете свое положение. Вам ведь сообщили, что весь ваш род в моих руках?» Вопрос с очевидным ответом, но озвучить я этот момент должен был. «Просветили», — ответил он все так же холодно. «Кое-кого вы даже могли наблюдать в соседних камерах», — заметил я, поворачиваясь так, — чтобы можно было положить левую руку на спинку стула. «Но не всех», — процедил он. «Некоторые умерли», — кивнул я. «Но если подумать, это даже к лучшему, для вас, естественно». «К лучшему?» — спросил он со злобой в голосе. «А вы представьте, что все живы», — ответил я спокойно. «И как бы о вас говорили? Королевский род, который даже не сопротивлялся. Наверное, струсили?» — пожал я под конец плечом. «Бред — Бред! — повысил он голос. — Только дурак в такое поверит. Любой бы сопротивлялся. — Вы сами-то себе верите? — приподнял я бровь. — Захватить сопротивляющихся бахирщиков без потерь с вашей стороны? Мастеров? Виртуоза? Это что ж за монстры должны вас захватывать? Пожевав желваками три секунды, он все же ответил. — Подавители любого лишают сил. а у аматеру подавители есть. «Смотрю, с тактикой боя высокоуровневых бойцов вы знакомы слабо», — покачал я головой. «Чтобы подавитель использовать, бахирщику еще подойти надо?» «Вы меня вообще из дворца похитили!» — выкрикнул он, немного приподнявшись. «Думаете, после такого кто-то поверит, что вы не могли подкрасться к своей жертве?» «Сволочи!» — опустился он обратно на стул. «Кого волнуют наши возможности?» когда можно уколоть королевский рот», — наклонил я голову на бок. «К тому же вы сейчас немного преувеличиваете. Операция вашего изъятия планировалась очень давно и очень тщательно, в то время как отлет вашей родни был для нас сюрпризом. И что-то мне подсказывает, — разговоры аристократов, которые подслушали крысы, — что не только для меня». «Иди к демонам», — процедил король, — «там тебе самое место». «Ваше Величество», — произнес я с укором в голосе, — «вы настолько низкого мнения об Аматеру, что даже не наводили она справок? У меня богиня в прабабках. О каких демонах тут может идти речь? Поверьте, я и после смерти неплохо устроюсь». «Какие же вы все твари!» — цедил он зло. «Кара настигнет тебя, чудовище! Никакие связи не спасут твою душу после всего того зла, что принес в мою страну!» — И не только в твою, — покивал я. — Но, думаю, прабабка поможет. Все ж таки верховная богиня, как ни крути. — Ты... ты... — не мог он подобрать слова. — Ну да. Я вздохнул в ответ. — Только не забывай, что конкретно в этой стране я хаос устраиваю по вине твоего отца. Это он начал войну. — Сотни тысяч жизней не стоят тех сотен, что сдохли на том острове! — выкрикнул он. И резко замер. Видимо, понял, что сказал «не то и не тому. Все-таки это мир аристократов, причем с вполне себе определенным менталитетом, и кровавые долги не просто принято отдавать, это самое, что ни на есть норма этого мира. Так что, по меркам общества, сотни тысяч жизней ничто, если надо, отомстить, особенно за род. Рвать и метать в ответ на его слова я не стал. Чисто эмоционально меня это не касалось. Во-первых, мне плевать на ваше мнение, — начал я после того, как показательно вздохнул. Во-вторых, не сотни тысяч, а десятки. Ну и в-третьих, эти тысячи никто бы не тронул, если бы выжили те сотни. Древнейших в мире, ваше величество, надо уничтожать сразу, а не надеяться на свой королевский титул. Учту, — произнес он холодно. Учтете вы только в том случае, если согласитесь на наши условия, — произнес я, — доставая из папки три листа формата А4 и, пододвигая их к королю, спросил. — Кстати, как вы относитесь к пыткам? — Вашего сына, естественно. Вы-то еще король. — Ну и тварь же ты! — выдавил он из себя, хлопая ладонью по бумагам. И уже даже начал пододвигать их к себе, но неожиданно замер. — Сына? Не сыновей? — Да, — пожевал я губами. — Увы, но ваш старший... Сопротивлялся. Сначала он пытался что-то произнести. Потом прикрыл глаза и, похоже, пытался сдержаться и не наговорить лишнего. А под конец и вовсе замер с протянутой рукой, лежащей на бумагах. Верхний лист он, к слову, смял. «Ты попадешь в ад!» — произнес он, не открывая глаз. «Никакая богиня не удержит возле себя такого монстра!» не станет удерживать. Между прочим, — покачал я головой, — смерть вашей родни вряд ли можно считать грехом. Вы сами те еще людишки. Но и справедливости ради, такие, как я, не попадают в ад, как и в рай. Мы живем лишь раз, после чего исчезаем. На этом моменте король бросил на меня удивленный взгляд. Так что, если хотите отомстить, прочтите это, — кивнул я. Осознайте и примите. И тогда у вас будет шанс. И ты его дашь? спросил он, кривясь. Такие, как ты, не дают шанса отомстить. По себе ты не мерите ваше величество, ответил я с усмешкой. Шанс у вас будет, но и я буду готов. Думаете, после убийства главы рода Аматеру вас так просто отпустят? Для вас шанс, для меня повод. Смотрел он на меня не то чтобы со скепсисом, просто слегка непонимающе. Все пытался найти подвох. И это понятно. Просто король разумно, с его стороны разумно, не упоминал, что аристократы могут ждать своего шанса очень долго. Говорить ему, что и ведьмаки живут немало, я не стал. К тому же, даже если род Дутерто будет ждать слишком долго, его всегда можно спровоцировать. Пялился он на меня больше минуты. Минуту и семнадцать секунд. Я уж поторопить его хотел. Но вот он отмер, тряхнул головой и, расправив смятый лист бумаги, принялся его читать. Читал он быстро, прям реально быстро. Подняв голову после прочтения первого листа, произнес. «Тотальная капитуляция? Думаешь, мои аристократы это примут? Как минимум те, кого вы изгнали с Минданау, будут против», усмехнулся он. И что я им сделаю? Их законное право не согласиться. О-хо-хо, покачал я головой и достал смартфон. Что-то мне подсказывает, что против будут немногие. А тех, кто будет, найдется кому угомонить. Ну и аудиозапись врубил. Ту самую, на которой разговор двух министров. Кто-то, кто плохо разбирается в политике, может сказать, что слова короля бред. Он же король. Все должно быть по его слову. Скажет капитуляция, значит капитуляция. Но если бы все было так просто, то не было бы ни сёгу НАТО, ни смен правящих династий. Королям тоже приходится прислушиваться к мнению общества. Разве что не к каждому мнению, но приходится. Это, кстати, один из тонких моментов филиппинского плана. Местные аристократы могут извернуться, найти лазейку и сменить правящую династию. В теории. Но тут должно сойтись столько всего, И прежде всего для этого им нужно время. Когда аудиозапись закончилась, король сидел, прикрыв глаза и массируя переносицу. «Даже сейчас», — прошептал он. «Не знаю, о чем он, но мне и плевать, в общем-то». «Вы дальше читайте», — произнес я. Бросив на меня злой взгляд, Дутерто отложил верхний лист и принялся читать второй. И вот к такому он явно не был готов. По мере чтения его брови поднимались все выше и выше, а после прочтения он, бросив на меня короткий взгляд, тут же принялся читать последний лист. Прочитал. Вновь посмотрел на меня. Еще раз перечитал второй и третий листы. «Но это же уничтожение моей страны!» — произнес он, повысив голос. «Как я могу пойти на такое?» «Чего только не сделаешь ради рода!» — пожал я плечами. К тому же вы выбрали не совсем верную формулировку. «Филиппин больше не будет!» – прервал он меня. «Как государство, да», – согласился я. «Но люди и культура останутся. Просто в составе другого государства. Причем, заметьте, это стандартное прошение. Для всего мира стандартное. То есть, если император его одобрит, вы остаетесь наместником своих старых земель. Индонезию вон вообще захватили, и что? Вы вообще знаете о такой стране?» «Знаю», — выдохнул он, прикрыв глаза. «Ну так радуйтесь», — хмыкнул я. «Ваши земли останутся под вашим управлением, просто под другим флагом. Ибо нефиг раздавать его всяким там сомнительным личностям. Красавчик я, да? Довольно символичная победа». «Ну ты...» — качал он головой. «Ты...» — опять вас клинит, — вздохнул я. «В любом случае у вас всего два пути». И второй, право слово, такой себе. Впрочем, выбор так или иначе за вами. «Да нет здесь никакого выбора!» — выкрикнул он, вскочив на ноги. Думаете, произнес я спокойно и, поднимаясь со стула, добавил. «Я приму любое ваше решение. С превеликим удовольствием». Естественно, Дутерте выбрал то, что мне нужно. Как он и говорил, выбора у него просто не было. Сначала род, потом семья, потом активы рода. То есть все то, что дает силу и власть рода, и только потом ты сам. Примерно в таком порядке расположены ценности аристократов. С нюансами, понятное дело, ситуации бывают разные. Правда, это к свободным от вассалитета родам относится. В ином случае на первом или втором месте находится господин. Впрочем, в нашем случае это не имеет значения. Дутерты правители, над ними никого. Это за них должны умирать. И вот перед самым главным правителем встал вопрос, либо его род умирает, либо он отдает страну. Не полностью, управлять-то он ей по-прежнему будет. А вот урона чести нет. Будучи королем, он со всех сторон прав. Ладно, не то чтобы прав, просто его решение поймут и примут и аристократы, и простолюдины. Когда твоя семья под прицелом, это более чем весомый повод прогнуться. Опять же, если ты не вассал. «Синзи!» В комнату, которую я приспособил под временный кабинет и в котором лениво читал доклады, ворвалась Хирану. «Что случилось?» — поднял я на нее взгляд. «Ничего. И это раздражает!» — топнула она ножкой. «Когда уже этот человечишка сдастся? Я домой хочу «Ха-а-а!» <свык> выдохнул я устало. «Я с ним только вчера вечером говорил, а сейчас утро. Ты хоть представляешь всю серьезность дела, которое ему надо обдумать?» «Да нечего там думать!» — воскликнула она. «А он часом не время тянет!» Это вряд ли, — опустил я взгляд на бумаги. Просто пытается найти выход. «Которого нет!» — подошла она к столу, за которым я сидел. «Син! Может, поторопим его, а? Возьмем его сына?» «Нет!» — прервал я ее. «Возьмем его невестку? Одну из... Да покажем, что...» «Нет!» — вновь прервал я ее. Мы не будем никого пытать. Да я лично, если хочешь, сжала она ладонь в кулак. Как минимум еще сутки не дал я ей договорить. Дай ему время, оно у нас есть. Незачем быть такими...» Не смог я сходу подобрать слово. «Ты порой слишком добрый», — проворчала она. «Это не доброта, это адекватность», — почему-то возмутился я. «Как будто доброта — это плохо». «Ой, как скажешь». Махнула она рукой и, сев полубоком на стол, продолжила. Может, все-таки, ну, не знаю, хоть что-нибудь сделаем. Син, мне скучно, начала она ныть. Сижу, ничего не делаю, вокруг ничего не происходит, и даже почитать нечего. Хм, удивился я. Чтоб херану и не нашла, что почитать, в принципе, ты можешь ехать домой. Дел тут и правда очень мало осталось. И остаться совсем одной, возмутилась она. Нет уж, лучше я здесь поскучаю. Чертовка! Поза, в которой она сидела на столе, прямо таки кричала: Возьми меня! Я даже встал из-за стола, медленно обходя его и предвкушая занятное времяпрепровождение. Но в тот момент, когда я подошел к хирану вплотную и уже хотел сказать что-то остроумное, в дверь кабинета постучали. Отодвинулся я от лисицы. Войдите! Дверь открылась, и за ней я увидел старика Каджу. — Господин, — поклонился он, — меня просили передать, что его величество Дутерте просит об аудиенции. — Ну вот, — посмотрел я на Херану. Надо было просто чуть-чуть подождать. — Я тут подумала, — повела она плечом. — А давай теперь его ждать заставим. Пусть два-три часика помаринуется. — Интересная идея. — Нет, хватит. «Где твоя сила воли, Макс? Эта она скоро вертеть мной начнет». «Как-нибудь в другой раз», — произнес я, разворачиваясь к выходу из комнаты. «Хочу поскорее разобраться с этим делом». «Но мне скучно!» — летел мне в спину ее стон. После того, как Дутерто подписал нужные нам документы, юридически закрепляющие нашу победу в войне, Мы тут же начали подготовку видеоконференции с теми аристократами, которые сидели во дворце Манилы, благо там собрались сливки их общества. Те самые люди, что и решают, как жить филиппинам. Получилось все довольно просто. Я не думал, что филиппинцы встанут в позу и откажутся от разговора со своим королем, но и настолько оперативной подготовки с их стороны тоже не ожидал. В общем, уже вечером того же дня, вымытый, причесанный, в постиранном и выглаженном мундире с этой его медалькой, Король сидел за столом с нужным оборудованием и здоровался со своими аристократами, в числе которых были и несколько министров. Мы же с Хирану находились в соседнем помещении за таким же, как и у короля, столом с очень похожим оборудованием. Только мониторов у нас было два. Один транслировал филиппинскую сторону, а другой комнату с дутерты. Помимо меня и Хирану в помещении находились Кагуцутивару Фумики, Кояма Кента, Фудзивара Эйки и мой учитель Цуцуи Остальные члены Альянса были заняты своими делами и находились вне Балера. Херану, кстати, присутствовала здесь официально и занималась синхронным переводом разговора короля и его подданных. Сначала, как я и говорил, все здоровались со своим королем, выказывали соболезнования, докладывали о ситуации в Маниле на фронтах и стране. Благо, с нашим отступлением у них появилась возможность хоть как-то управлять остатками армии и страной в целом. И вот, когда со вступлением было закончено, слово взял Дутерте. «Что ж, господа, давайте подведем итоги», — произнес он и на пару секунд прикрыл глаза. «Мы проиграли. Технически, как минимум. Я понимаю, что Филиппины могут продолжить сопротивляться, но это уже ни к чему не приведет». «Это не так, Ваше Величество», — произнес один из аристократов. «Как показывает практика Малайзии, безвыходных ситуаций не бывает». Это если бы весь королевский род не находился в руках врага. Даже интересно, этот аристократ из какой-то оппозиции или просто дурак? «Малайцам помогали японцы. А кто помогает нам?» — спросил сквозь зубы король. «Американцы? И где они?» «К тому же...» — покачал он головой. «Мы проиграли, господа. Аматеру дал мне почитать их договор с американцами». То, что японцы пошли дальше Минданао, не более чем прихоть Аматеру. Все, что они захватили до этого, остается с ними при любом раскладе. Миндонао и ряд более мелких островов мы потеряли. Их нам отбивать никто не поможет. А их последующие завоевания, поджал он губы. По-остальному они будут торговаться с американцами. Мы сейчас в полной заднице. У нас договор с американцами, начал было тот же аристократ. «И где они?» — Рявкнул Дутерте. «Вы этот договор читали вообще? Американцы даже не нарушили пока ничего. Мы собираем помощь!» — передразнил он кого-то. «Ну, придут они, и что? Как думаете, сколько мы потеряем из того, что у нас осталось? Ответим, Наварро!» — обратился он к министру иностранных дел. «Все самое ценное окажется под защитой», — выделил старик с длинной седой бородой. экспедиционного корпуса американцев. Известная практика. «Приди они раньше, и наши потери во всех смыслах были бы гораздо меньше», — продолжил Дутерте. «Теперь же мы в проигрыше при любых раскладах. И я все же напомню, у японцев с американцами вполне себе четкий договор, определяющий, кто что получит, ну и что является предметом договора». «И что остается нам?» — спросил третий аристократ. Его я узнал, министр обороны. «Официально две трети страны», — пожал плечами Дутерта. «Неофициально треть. Это я сейчас просто о количестве земель говорю. Стоит ли упоминать, что нам важнее то, что на этих землях находится? Сейчас я не могу сказать, просто не знаю, что нам оставит, но вряд ли что-то значимое». «Политикан». Я прям зауважал мужика. Серьезно, вот сейчас вместо того, чтобы сказать... Мы все просрали, и ради своей родни, я сливаю, что осталось, подводит своих людей, влиятельных людей, к тому, что. К тому, что есть выход. И этот выход нашел он. По поводу раздела Филиппин он, кстати, привирает. Тот же остров Лусон в договоре почти не фигурирует. Мы только обязались не трогать некоторые земли на его территории. «Армия не сдастся, Ваше Величество, произнес министр обороны мрачно. Если они. «Нам надо только...» И никто его не прерывал. Никто не поправлял. Все ждали окончания его речи, но его не было. Армия разбита. Чтобы ее собрать, нужно время, деньги и ресурсы. Из всего этого у Филиппин есть только деньги. Они проиграли японцам, скоро проиграют американцам, которые якобы их союзники. Аристократы потеряют земли, влияние, бизнесы. Развалиться им не дадут те же американцы, но толку, если в стране будет твориться хаос. Это сейчас собравшиеся с той стороны люди сильны и влиятельны по филиппинским меркам. А скоро к ним ломанутся остальные аристократы страны, жаждущие новых земель и влияния. Десятки, а может и сотни тысяч аристократов с остатками своих военных сил. Да уж, нагнал Дутерта жути. Есть вариант решения большинства проблем. произнес спокойно король. «Не очень приятный для нашей гордости, но... В основном это решение ударит по мне». «Мы вас внимательно слушаем, Ваше Величество», произнес Наварра. Показательно, как по мне осмотревшись, король произнес. «У нас с вами два врага, по факту, японцы и американцы». Но первые хотя бы не подлечили, они в открытую бросили нам вызов и честно сражались. А вот американцы меня бесят. Они хотят получить все, не приложив ни грамма усилий. То, что я сейчас предложу, в основном ответ именно нашим американским, так сказать, союзникам. Я собираюсь подать прошение японскому императору о принятии Филиппин под свою руку. Для нас почти ничего не изменится, флаг разве что. Зато американцы не получат ничего. Со временем их вообще отсюда выдавят. — Но тогда получается, что мы отдадим все, — повысил голос министра финансов. — Американцы хоть что-то оставят? — Это я отдам все, — процедил король. — Вспомните, ну или прочтите на днях стандартное прошение подобного плана. Им весь мир не первое столетие пользуется. «Аристократы Филиппин ничего не теряют, просто превращаются в аристократов Японии. Все ваши земли, за исключением захваченных Аматеру, остаются за вами. Частное остается частным. Это я из короля превращаюсь в наместника, а вы ничего не теряете». «Ваше Величество», — начал было министр обороны, на что король поднял руку, останавливая его. — Я в ответе за своих подданных, — произнес он, — как и за поражение нашей страны. Справедливо, что и основные потери ударят именно по моему роду. — А вы уверены, что аматер у вас отпустит потом? — спросил Навара. — Так ли это важно? — вздохнул король. — Если я не вернусь... — Что ж, надеюсь, вы поддержите моего наследника и поможете управлять новым регионом империи. Показушник. Уверен, он рассчитывает вернуться и занять место наместника. Будьте уверены, господин, склонил голову министр обороны. Мы поддержим ваш род всеми доступными силами. Вслед за ним голову склонили и остальные аристократы. И что-то мне подсказывает, что они будут даже рады, если король не вернется. Это правящий королевский род сложновато сместить, а вот наместничество. Это уже совсем другое дело. Пусть и в таком статусе, но управлять бывшими филиппинами захотят очень многие. Хотя сомневаюсь, что филиппинцы думают об этом прямо сейчас, если только в общих чертах. Сначала они должны осознать и переварить новую, очень важную и неожиданную информацию. А вот потом, да, роду Дутерте придется решать ряд серьезных вопросов, один из которых — как сохранить власть. Впрочем. Это уже не мои проблемы. Сам факт того, что Альянс Аматеру умудрился захватить весь правящий род, должен встревожить американцев, так что времени у нас не то чтобы много. Счет, конечно, не на дни идет, но лучше поторопиться. Домой я сообщение отослал еще в день захвата короля, так что необходимые мероприятия Атарашеки подготавливает. Теперь главное, чтобы император палки в колеса не ставил. Этот старикашка, как мне видится, просто из принципа «пакости ради» может начать тянуть время. И это если забыть, что император традиционно любит затягивать все, что можно затянуть. Решения, встречи и тому подобное. А нам именно это и надо — сначала встретиться, а потом принять решение. И ладно, встреча, проблема в том, что император само дело может очень долго обдумывать. При этом, когда я выложу все карты на стол… Пазл того, что я творил все это время, сложится у него в голове, и самым очевидным противодействием будет затягивание решения вопроса. И вот, чтобы этого не произошло, мне придется посетить много приемов, да и свой собственный устроить. В общем, тормозить и задерживаться на Филиппинах я не стал. Правда, на пару дней мне все же пришлось задержаться. Сначала решал неотложные дела, которые сволочи всплыли именно сейчас, а потом ждал у Хаяси Дая, приплывшего за своим сыном. Увы, о своем прибытии он сообщил сильно заранее, послать его нафиг я не мог. На тот момент я вообще не знал, когда поплыву домой. Более того, я думал, что это произойдет чуть позже, так как встреча была запланирована и обговорена, а вызывать у Хаяси негатив и раздражение было бы крайне неразумно, все же они почти союзники и будущие родня, планы на Анеку у меня не изменились. Как она ее приданная. Отца Хикару, как и самого Хикару, как и Райдона, к слову, я нашел в больничной палате, где до сих пор пребывал средний сын главы клана. «Охаяси-сан!» — поприветствовал я его, войдя в помещение. «Рад вас видеть!» Причины не очень, но сам факт радует!» «Хикару, Рей, махнул я парням рукой. «Привет, сын. усмехнулся Райдон. «Доставил тебе, братишка, проблем!» «Я, между прочим, был невероятно крут!» произнес больной, лежащий в этот момент на койке. Его отец с братом сидели рядом на стульях. «Дебилом ты как был, так и остался», — произнес Дай с раздражением. «Молись теперь богам, чтобы ты бахиром смог пользоваться», — покачал головой Райдон. «Да брось», — хмыкнул Хикару. «Я и сейчас могу, просто это больно. Со временем все как прежде будет». Кстати, его знаменитая латунная катана была при нем, лежала на тумбочке рядом с койкой. — Оптимистичен, как всегда, — вздохнул Рей. Дуралей он, не осознающий реальность, а не оптимист, — проворчал Дай. — Я прошу прощения, Синзи, что уговорил тебя взять его к себе. — Понимаю, это определенно напрягало, хоть я и говорил, что на тебе нет ответственности. — Все хорошо, — Хаяси-сан улыбнулся я. — Ничего страшного не произошло. — Это смотря у кого, — влез Хикару. — Я как-то раз за кустик посрать отошел, а там МД вражеский. — Вы прикиньте! — сходил посрать. — Вот это реально было страшно. Мы промолчали. Подозреваю, у Дая и Райдона, как и у меня, было слишком много вопросов на языке, и никто не знал, с чего начать. — И как ты выжил? — спросил Дай Крачева. — Ну что тут скажешь, — пожал он плечами. — Мы виртуозу ушатали. Что нам какой-то МД? — — А, так это было в составе адского высера. Тогда даже спрашивать ни о чем не хочу. — Ты хоть посрать-то успел? — спросил Райдон с улыбкой. — Это смотря что ты подразумеваешь под «успел», — пожал Хикару плечами. — Посрал, было дело. — А ну тихо! — рыкнул Дай. — Хватит тут выражаться, как портовые грузчики. — Да ладно! — протянул Хикару. — Грузчики! — А ну цыц! — заткнул его Дай. «Извини, Синзи. Эти дети...» «Ничего, у Хаясисан, — кивнул я. «Присесть бы да некуда. Тем не менее, хочу поблагодарить вас за сыновей. Вы воспитали героев. Райдон войдет в историю. Уже вошел, скорее всего, а про похождения Средненького можно пару поколений минимум рассказывать». «Как он обосрал вражеский МД?» — усмехнулся Райдон. Я тоже улыбнулся, забавная история получается. Вот и дай, — сдерживают улыбку. — И выжил, — Рэй, — ответил я. — И выжил. А еще он выдержал атаку виртуоза, прикрыв моих людей. На это дай уже без улыбки покачал головой. — Справедливости ради я не твоих людей спасал, а своих соратников, — произнес Хикару серьезным тоном. Кэп вон меня из-под манипулятора МД вытащил. а всех оглушенного из горящего дома. Казутеру Сан мастера своим телом протаранил, когда тот почти добил меня, а Кодома Сан со скалы скинул в реку. Ох, пап, там такая высота была. Если бы Кодома Сан не задержался, я бы точно не смог сигануть вниз, а за спиной пара сотен противников была. А когда мы посреди полыхающей деревни оказались, я думал, все, амба, деревню-то еще и враги окружили». Даже я, знаю, что такой адский высер, немного удивился количеству приключений парня. Он ведь не так долго с ними был. А вот его отец с братом натурально офигели, задрав брови куда-то под челку. Я тебя, — произнес дай медленно, — на чайных церемониях закопаю, паршивец. — В смысле? — удивился Хикару. — Я-то тут при чем? Они сами на нас пёрли. Я проблем не искал, пап, они сами... «Молчать — Молчать! — опять рыкнул Дай. — Я всё сказал. «Да ё -моё — Да ё-моё! — понурился Хикару. — Почему я-то сразу... Беспредел какой-то, чуть что сразу какахи.